и каково среднее количество его читателей. Пользуясь случаем объявить, что если в будущем я захочу сообщить что-либо своим читателям, я буду прибегать к рекламной полосе напасти ежедневных газет в первый вторник месяца. Рождество, 1893 год, люис Кэрролл. Примечание.